Третий, но не лишний. Небольшой кусочек радиоактивного вещества ледал около пластинки из бериллия. Альфа-частицы проскальзывали сквозь бериллии, выбивая протоны. Счетчик Гейгера, сменив легко устающий и легко ошибающийся глаз экспериментатора, щелкал, отсчитывая число вылетающих из пленки частиц. В одной из физических лабораторий Германии В самом начале 30-х годов был обычный трудовой день. Процессор Вальтер Ботте и его друг Беккер приводили в порядок свои записи. Когда подсчет протонов был окончен, счетчик Гейгера отодвинули настолько, чтобы протоны, вылетающие из Берилии, не долетали до него, и для определения числа фоновых отсчетов снова включили высокое напряжение. Мы всё ждёте, где это продолзо работать. И вот один вид в отдаль стоит работал. Удвлений сменилось растяенностью. Кто мог регистрировать отчик на таком большом расстоянии? Может быть, это были гамма-кванты, электромагнитное излучение, более проникающее, чем протоны. Против гамма-квантов есть прекрасный заслон свинцовая пластинка. В новой центовой пластинке не помогло. Счётчики продолжили следовать в том же ритме. Вторая и третья пластинки также оказались бесцветны. К счастью к Гейгера слава нам какого-то необычного излучения, для которого толстый слой свинца был не стротнее листикового пергаментной бумаги. Но боты и бекер не смогли сделать решительный шаг и воскликнуть: Так это же новый неизвестный нам частица, господа, выбитая из ядер берилия. Профессор Буттей и Бекер молча записали в лабораторный журнал: обнаружены обкновенные гамма-кванты с большой энергией. Во Франции Бериневым излучением заинтеретовались толпроги и Рен и Фредерик Жоре Крен. но французские физики просто повторили вывод своих немецких коллег. «Необычайно проникающие гамма-лучи» — такой вывод сделали супруги Желекуи. Сделан несмотря на то, что этот вывод нарушал основной закон механики — закон сохранения импульса. Личность, дважды потерпевшей фиаско частицы, помог установить ученик Розефорда — Лена Лондонского королевского общества, будущий лауреат Нобелевской премии Чэдвик. В феврале 1952 года, спустя месяц после её сообщения о необычайно проникящих гамма-лучах супругов Зенёкэри, в английском научном журнале Природа появилась коротенькое письмо в редакцию, подписанное Чэдвиком. Эти экспериментальные результаты написал автор Очень трудно объяснить на основании гипотезы, что излучение берилия представляет собой электромагнитное излучение, но они не непосредственно вытекают из предположения, что излучение состоит из частиц, которые имеют массу равную массе протона, но не имеют заряда. Черед дал предпотительный портрет нейтральной элементарной частицы нейтрона. Нейтрон не имел электрического заряда, поэтому он оказался таким неуловимым. Тяжёлая нейтральная частица нейтрон очень понравилась физикам, она своим появлением снимала каверзный вопрос об устойчивости ядра. С появлением нейтронов, которые могли надёжно противостоять электростатическим силам отталкивания электроны былина всегда изменны из ядра. питок элементарных атомных частиц был завершён. Из тяжёлых протонов и нейтронов их стали называть нуклонами. Вкладывали ядра атомов любых химических элементов, а электронные оболочки задавали тон их химическому поведению.